Глава 13. За второй аркой меня сразу же встретило дуновение холодного воздуха, принесшее с собой обжигающие ледяные капельки воды, осевшие на лице морозящими разводами, пропадающими спустя 1-2 секунды. Я невольно поежился. Тут было намного прохладнее, чем в пещерах троллей, и даже в зале перекрестки. У стен мерцал синим и красным цветами мох, шевелились точно живые зеленые грибы, часть которых втянулась в пол при моем появлении. Этот биом был намного интереснее всех предыдущих. А вдалеке над пропастью, в свете мха и грибов, возвышались крепостные стены, как будто бы выточенные из монолитных поверхностей этих пещер. Небольшие башенки с редкими бойницами, переходы, то тянущиеся вверх, то резко срывающиеся вниз под острыми углами. Даже ворота виднелись отсюда, с опущенной крепостной решеткой и, кажется, огнями в навесных бойницах над ними. Кое-где клубился сизый туман, могущий скрывать в себе что и кого угодно. А в низинах я издалека смог разглядеть лед, светящийся голубым и причудливо переливающийся в сиянии каких-то светящихся точек, над ним летающих. Он привлекал внимание и был, очевидно, источником местного освежающего ветерка. Втянув носом дурманящим после духоты подземелий-то воздух, я сделал шаг вперед поведя перед собой факелом. Портал выбросил меня на естественной террасе, тянущейся вдоль стены пещеры на добрых полтора километра, не меньше. Тут было довольно просторно. Монстров или ловушек видно не было. С двух сторон за моей спиной и по правую руку террасу окружал обрыв. Так что вариантов дальнейшего продвижения считай, что и не было только вперед, к цитадели, поражающей воображение своим масштабом. Я шел медленно и осторожно, вслушиваясь в каждый шорох и всматриваясь в полумрак, рассекаемый светом местной растительности. Пару раз что-то мелькало на самой периферии зрения, но к моменту, когда я фокусировал взгляд, А это происходило не в пример быстрее, чем у обычного человека. Там уже ничего не было. Это напрягало, но достаточная освещенность пещеры вместе с имеющимся запасом зелья здоровья внушали серьезную уверенность в том, что я не сыщу проблем на ровном месте. Однако я могу утверждать с уверенностью, тут очень красиво и комфортно. Если выбирать, в каком бионе дальше находиться, то я бы выбрал именно этот. Жаль только, что это всего лишь красивая дорожка с испытаниями, которую я покину, забрав половину ключа. Но, может, в дальнейшем я получу шанс снова посетить эту пещеру? Успокаивающая тишина, изредка прерывающаяся сухим шелестом осыпающейся гальки, канула в лету когда я добрался до резкого изгиба, уходящей вниз террасы. Здесь было навалом огромных валунов, за которыми должно было быть очень удобно прятаться. Так что я изначально вел себя очень насторожно, шел медленно, постоянно осматриваясь и прислушиваясь ко всем звукам без исключения, уделяя внимание в том числе и потолку, который тут нависал над головой, на высоте метров 80 и потому мог послужить отличной стартовой площадкой для моих любимчиков-пауков. Наверное, лишь благодаря совокупности этих факторов я успел выпрыгнуть из зоны поражения, вылетевшей из-за самого крупного валуна ловчей сети. Расстояние в 30 метров этот вращающийся снаряд преодолел за пару секунд и шуметь начал лишь в последний миг, так что шансы вляпаться в дерьмо были далеко не нулевыми. Но сейчас, глядя на шуршание осевшую на камне сеть, выкрашенную в черный и украшенную металлическими грузами по краям, я начал сильно подозревать, что противник меня встретит как минимум не тупой и не особо дикий. Уж точно поумнее и развитие завигов так как соорудить такой ловчий инструмент с учетом грузил, и весьма основательно выглядящего плетения самой сети задача нетривиальная. И когда из-за камней начали выбираться скелеты в одежде, моя будет, и броне, я понял, что вот теперь я столкнулся с по-настоящему опасными неживыми тварями. Благо хотя бы знал теперь, как их кончать. Всего насчитать получилось четырех противников, вооруженных короткими копьями с деревянными древками и стальными наконечниками, и одного, по всей видимости, метателя, на спине которого осела внушительных объемов сумка, из которой уродец прямо на моих глазах доставал и расправлял следующую сеть. Это напрягало, но я предполагал, что правильное позиционирование защитит меня, от его поползновений. Да и копейщики, если действовать с умом, для меня опасны постольку-поскольку. Просто лишу их оружия или на худой конец заставлю изображать горных козликов на нагромождениях камней. Уж там-то мне точно будет комфортнее, чем им. Не став откладывать, я тут же реализовал план на худой конец. В два прыжка, забравшись на солидный холм, и сваленных в кучу камней самых разных размеров. Скелеты, как и ожидалось, до этого нагромождения путь преодолели за секунду, продемонстрировав недурственную скорость. Но дальше идти им было сложно. Они чуть разошлись в сторону, решив взять меня в клещи и скомпенсировать тем самым слабость своих костяных стоп. Я выжил несколько секунд отмечая про себя манеру движения нежити, после чего рванул по широкой дуге к левому копейщику, который закономерно начал разворачиваться в мою сторону. И так как его товарищи пока не могли ничем ему помочь, я в два прыжка сблизился с ним и, пропустив под собой выброшенное в стремительном уколе копье, приземлился прямо над древко, просто обломив его своим весом. Хватку скелета была остальной, что в данном случае сыграло мне на руку. Но вот попытка развить успех провалилась, так как оживший костяк, в котором, как я успел оценить, манна было побольше, чем его сородичек, встречавшихся мне ранее, перехватил остатки своего оружия на манер дубинки и пошел в яростное наступление, шатаясь, цепляясь стопами за камни и грозя в любой момент попросту свалиться. Выглядело это настолько нелепо, что можно было легко проворонить действительно быстрый и мощный удар дубины, способный легко переломать мне кости или чего похуже. Уж не знаю, делал ли этот конкретный костяной засранец на это ставку, но я не купился и в неизбежной стычке повалил нежить на камне. Скелет рухнул, приложившись всем своим невесомым телом, и я тут же бросился сверху, прижав его левую руку своей левой ногой и обрушил первый удар правой прямо на грозно сверкающую синими огнями в глазницах черепушку. Страшной силой виск ударил по ушам, побудив меня ударить еще раз, и еще и еще. Даже попытки схватить меня правой рукой. Левая все так же была надежно зажата между камнями и моей ногой. Ничего ему не принесли. И от наконечника в копии я уклонился точнехонько после того, как неигра игра начислила мне опыт. А тело впитало в себя ману упокоенного трупа, недвижимо застывшего на серых камнях с раздробленным черепом. «Первый пошел». Резко нахлынувший заряд бодрости пропал в туне так же быстро, как и появился, оставив после себя лишь неистовое желание прикончить еще одного неживого врага. «Как бы сеть не словить? Может же он пожертвовать одним своим? Вполне. Да и в портере я таким тварям мало что сделаю». Подумалось мне, когда очередной шаг левой ноги отозвался сильной болью. Бил я правый, но левую скелет в один момент сжал свободной рукой так, что казалось, он мне кость сломает. Дури в этих порождениях некромантии было невероятно много, а прочность костей откровенно пугала. Я ведь чуть пятку себе не сломал, пока дробил череп практически беззащитной твари. А ведь не факт, что получится постоянно их вот так валить. Второй и третий копейщики планомерно приближались, все так же пытаясь меня окружить, в то время как скелет с сетью держался чуть поодаль, как будто бы стараясь улучшить момент, когда я отвлекусь. В его способности бросать сети на много метров сомнений у меня не было, так что я был на чеку и постоянно увеличивал разделяющие нас расстояние. «Умные сволочи тоже не торопились друг от друга отдаляться после того, что я сделал с их ныне почившим товарищем, что, конечно, являлось той еще проблемой. Приходилось выжидать, заманивая тварей все выше и выше, пока, наконец, я не уперся спиной в огромный то ли валун, то ли кусок скалы. Его можно было обойти, но план заключался в ином». Именно здесь не было ни единого ровного места, на котором скелеты со своими копьями могли бы нормально развернуться, и выстянулись весьма многочисленные камни высотой с мой рост, препятствующие маневру и видимости. Я с кинжалом мог виться вокруг сколь угодно долго, а вот копейщики себе такого позволить не могли». Эти естественные препятствия ограничивали свободу их действий именно так, как требовалось мне. Я легко мог выгадать подходящий момент и разделить их, лишив подобие жизни каждого по отдельности. И теперь план начал реализовываться, так как воодушевленные моей ошибкой скелеты прибавили ходу, покуда в один прекрасный момент нежить по правую руку не оказалось, отделена от собрата валуном, а от метателя сетей расстоянием. Я рванул в его сторону, касаясь камней ногами лишь на необходимое для нового толчка мгновение. Секунда, и копейщик перехватывает свое оружие поближе к наконечнику, так, чтобы я уже не мог легко его обезоружить, но это не играет никакой роли. Набранного ускорения с хватило на то, чтобы впечатать в бедолагу обе ноги. Всегда мечтал так сделать. О моей ловкости и допущенной неживым ошибке на то, чтобы обойтись лишь небольшим порезом на бедре в качестве платы за мою дерзость. Скелет стремительно покатился вниз, переломав по пути копьем. А я последовал за ним, перепрыгивая с камень на камень и удаляясь от оставшихся противников быстро настолько, что у них не осталось ни малейшего шанса поспеть за мной. И у подняться, не сломавшего себе ни одной кости скелета, я оказался с огромным запасом по времени. Для того, чтобы раздробить ему череп, этого хватало с головой. А после я еще и сеть, ранее в меня брошенную, подобрал. И в инвентарь захапал. Хотелось бы применить против них же. Да только я кидать эту хрень не умел. И вряд ли справился бы с этим вот так. С первой попытки в боевых условиях. Я бы вам сообщил о том, что тест на интеллект вы не прошли. Да только говорить разучился. Вот не задача. Подумал я, глядя на несущегося на всех парах последнего копейщика. Он двигался так словно действительно был раздосадован бесславной гибелью товарищей, но все равно пер на меня как танк. Видно, это правило не игры такое. Монстры не могут занять позицию и ждать, пока у игрока кончится терпение. А ведь займи они в действительности хорошую позицию и действуй в плотной координации с метателем сетей, и у меня осталось бы не очень много шансов. На мое счастье, они так не поступили, и из добычи я превратился в охотника. С последней парой скелетов мы встретились на том самом месте, где они организовали засаду, и не на их, а на моих условиях. Я снова забрался повыше, туда, где легко бы было подвернуть или сломать стопу, даже тренированному мне, а скелеты, словно тупые болванчики, пошли следом. По отработанной методе я разделил их, повалил копейщик и, безо всякой оригинальности, раздавил ему черепушку. На кроссовке можно рисовать три звезды, по одной за каждого упокоенного. Сметателем сети оказалось больше всего Мароки, так как он упорно выдерживал дистанцию и при каждом удобном случае пытался метнуть в меня свой снаряд. Я избегал этого. Разрывал дистанцию или укрывался за камнями. Броска не происходило. И мы повторяли эту свистопляску сначала. Это произошло четыре раза, прежде чем мне удалось развести нежить на бросок. Избежать сети и по отработанной схеме расправиться с его буйной головушкой. Пускать в ход кинжал я не рисковал, так как больно уж костики прочными выглядели. Тот, которого я спустил с лестницы, копье переломал в щепки, но вот ему самому было хоть бы хны, и лишь обработка ботинком по морде принесла какой-то результат. Так что прочностные характеристики оживших костяков внушали уважение еще больше, чем раньше. Дальнейший прогресс можно описать как промышленный лутинг. Я деловито разобрал одежку скелетов на элементы разжившись четырьмя парами кожаных, простеньких и местами рваных сапог, тем же количеством комплектов рубаха, штаны, накидка, из какой-то мешковины и, наконец, рюкзаком, который среди всего этого безобразия выглядел лучше всего. Крепкий такой рюкзак, содержимое которого потребовало отдельного времени на свою проверку. Во-первых, там была еще одна сеть. Итого, включая те, что уже лежали в инвентаре, в моих запасах их оказалось три штуки. Во-вторых, свежее на вид, обильно посыпанное солью мясо, пропитавшее ткань рюкзака кровью. Его я выбросил, не рискнув попробовать и в перспективе отравиться. В-третьих, сама соль в увесистом мешочке на полкилограмма. Манна небесная для человека в моем положении – Ибо вкусовые данные всей еды теперь вырастут многократно. Главное, опять же, не отравиться. Ну уж соль-то вряд ли кто-то делает ядовитый, верно? И в-четвертых, присутствовал там и всякий хлам, вроде гвоздей и мелких металлических ржавых хреновин. Их я на всякий случай тоже схоронил в инвентаре, предполагая, что если скелеты их собирали, то зачем-то это было надо. Может, торговцы какие тут есть? Чем черт не шутит? А вот что касается оружия и брони, то моя коллекция пополнилась двумя остальными наконечниками для копий, больше напоминающих таковые у гарпунов. Одним полноценным копьем и парой отвратительнейших в своем уродстве нагрудников. Нагрудники эти представляли собой чехлы для ребер, так как ни один, даже самый тощий человек в них тупо не влез бы. А если б влез, то пошевелиться не смог бы, так как не было это добро, предназначено для живых. Моя мечта натянуть на себя хоть какую-то защиту разбилась об суровую действительность а коллекция хлама в сумках увеличилась еще на несколько килограмм. Но если смотреть через призму оптимизма, то моя первая стычка с монстрами этого биома прошла с минимумом потерь. пара единиц здоровья для регенерации поверхностного пореза не в счет. Да и с лутом тут все было получше, чем в прошлой зоне. Не будет сундуков для баланса? Как вариант. Или сама зона сложнее? Но тогда возникает вопрос. Почему изначально можно было войти и налево, и направо? Динамическое повышение сложности – вот это уже наверняка ближе к истине, так как я все-таки нахожусь в обучении или прологе, кому как удобнее. Тут нет других игроков, так что буквально весь доступный мир может подстраиваться под одного меня. Если он подстраивается, то все встает на свои места. Правда, на груднике можно было и на и нанежить, напяливать, да? С такими мыслями, загодя в ближайших планах смакуя дичь, которую я тут поймаю, пожарю и съем солью, я двинулся дальше, огибая основную дорогу и идя вдоль местной бездны, в глуби которой виднелись глыбы исходящего паром льда. Даже стены там, внизу, были им покрыты, отчего создавалась какая-то совершенно магическая, фэнтезийная атмосфера, с которой почти невозможно столкнуться в реальной жизни. Я шел и наслаждался даже вопреки тому, что приходилось следить за местностью и ждать подлянки с любой стороны. С любой – значит с любой. И с бездны тоже которая формально прикрывала мне спину. Мало ли какие там крокозябры могут обитать. Но за ее счет меньше шансов было наткнуться на еще одну засаду, так как смотреть требовалось только вперед и влево, плюс изредка назад оглядываться. Еще и обзор отсюда был всяко лучше, чем с тропинки, по левую и правую руки от которой возвышались нагромождения камней метров по десять высотой. Там можно было целую армию спрятать, а тут только небольшой отрядик. Да-да, идеальным даже мой маршрут не был, но я все равно надеялся на то, что мое острое зрение и осторожность позволят обнаружить угрозу до того, как эта самая угроза бросит в меня еще одну сеть». Если бы я мог заглядывать в будущее и знал о сути не игры, которая создана смертельно удивлять, то, возможно, не был бы столь самоуверен. Но всегда есть но и, как правило, не одно.